Огонь продолжал наступать. Берега реки горели, как китайская пиротехника. Даши, если мы сейчас же не уберемся отсюда, то все эти наши прозрения и дебаты уже не будут иметь никакого смысла. «Надо бежать», — ответил Даши и бросился вперед. «Мы хоть туда бежим», — спросил его я, пока мы скакали по пояс в воде. «Здесь любая река?» «Ведет к Байкалу», — ответил Даши, пытаясь перекричать шум горящего леса. «Мне надо, чтобы любая река здесь вела к Схимнику». «На берегу Байкала есть одна скала», — кричал Даши, едва переводя дыхание. «Схимник назвал ее «Последнее пристанище». Если он жив, то он должен быть там». «Что ж, оставалось только бежать» а затем плыть. Ощущение было ужасное, вода ледяная, вокруг нестерпимая жара, и поэтому, как только мы вырвались из зоны пожара, то сразу же помчались вдоль берега. Я не чувствовал ни своих ног, ни своего тела. Мое сознание сузилось до предельной точки, и единственное желание жило во мне — желание найти схимника». Поэтому я просто бежал, точнее, переставлял ноги. Иногда я вслушался в звучащее рядом дыхание Даши, и это придавало мне силы. Мы проделали путь длиной в три или, может быть, четыре часа. Однажды мы остановились, чтобы взглянуть на оставшееся позади зарева, и продолжили бег. Странно, но я был уверен, что все идет правильно. Своим ходом. В нужном направлении, хотя где-то глубоко внутри меня, уже зрел приступ отчаяния. Где гарантия, что попытка найти схимника имеет теперь хоть какой-то смысл? Никаких гарантий. Если я не смог найти его раньше, стоит ли искать его теперь? Конечно, я не гессер не избранник. Я обычный парень, которого угораздило оказаться в водовороте этих событий. «Я делаю то, что могу». Ну, у избранника получилось бы лучше, это точно. Он поднялся бы в небо, перелетел бы через горы и достиг нужного ему места, причем вовремя. И никому бы не пришлось его уговаривать. Никто бы не говорил ему «ты должен», «ты себе не принадлежи», «сделай то, что предначертано судьбой». Он бы все это сделал сам. Если избранника подталкивают, вынуждают следовать пути, это не избранник – Обрастой человек один из шести миллиардов. А парень с такой дурацкой жизненной историей, как у меня, и избранник — это и вовсе же смешно. Не может быть. «Теперь на север!» — крикнул Даши, когда мы выбежали к Байкалу. «Нет, все, не могу больше. Все. Ноги ослушались меня». Подогнулись, и я повалился на землю. «Данила, ты что? Вставай!» Осталось совсем чуть-чуть. «Вон, видишь, там поворот, за ним будет бухта и скала последнее пристанище», — Даши тянул мне за руку и указывал дорогу. Я посмотрел на это чуть-чуть, и мне стало совсем плохо. Физически плохо. У меня началась рвота, Мушки летали перед глазами, голова кружилась и раскалывалась на части. Я не могу, даши, я не могу. Просто ты наглотался дыма, ничего страшного. Давай, соберись силами, уговаривал меня юный монах.